Лова девятая. Он быстро привыкруляться, отметила Ксюша, наблюдая за тем, как Глеб возится с дочерью. Честно говоря, я уже устала и передала её ему. Мы были в пути уже 6 часов, и до прилёта оставалось ещё целых 2. Близнецы Ксюши тихонько смотрели мультики, не доставляя никакого беспокойства, как и Богдан. А вот Вася почему-то капризничала. Да, привык, задумчиво протянула я. Глеб действительно принаровился и даже менял дочке подгузники, чего я никак не ожидала. Вот и хорошо. А ты тоже должны вносить свой вклад, по-доброму улыбнулась Ксюша. Я так рада, что вы поехали, который раз повторила она. А я рада, что у вас частный самолёт. Не представляю, что было бы лететь на обычным рейсом. Вася бы всех пассажиров распугала. Есть определённые плюсы в том, чтобы быть женой миллиардера, усмехнулась она. подмигивая мужу, сидящему неподалеку от нас. Мы с Ксюшей отсели от мужчин, чтобы посекретничать. «Можно подумать, для тебя это имеет значение». Закатила я глаза, прекрасно зная, как она любит мужа. «Ты права, деньги — это всего лишь бонус», — согласилась она. «Мусь», — позвал меня Глеб. «Кажется, кто-то соскучился по твоему обществу», — закатила Ксюша глаза. «Иди, а я пока уделю внимание своему мужу». "Итнему у него ноутбук, с которым он не расстаётся", проворчала она. Встав с места, я пересила к Глебу и попыталась забрать у него дочку, но та не пошла, проигнорировав мои вытянутые руки и кладя голову ему на плечо. "Ах вот так?" наигранно нахмурилась я. "Ну, смотри у меня. Попробуй потом ко мне ластиться. Она хочет спать, а делать это на мне удобнее", улыбнулся мне Глеб, укладывая Васю в своих руках. «Наконец-то у нее сели батарейки», — согласно кивнула я. «Ты как, устала?» — спросил он, внимательно оглядывая меня. «Может, ляжешь в спальне?» «Это ты вообще-то больной, и если кто и должен лечь, я не больной, и даже уже не пострадавший. У меня даже шишки не осталось», — тут же возмутился он. «Хорошо, извини, я просто беспокоюсь», — примирительно прошептала я. не желая, чтобы он заводился. Вот и отлично. Я устал чувствовать себя инвалидом. Я промолчала, не зная, что на это ответить. Хоть я и согласилась на эту поездку, всё же продолжала держать дистанцию, что не оставалось незамеченным Глебом. На все его вопросы я отговаривалась его состоянием, что, видимо, и выбесило его окончательно. Но чем ещё я могла апеллировать? Как ещё объяснить своё нежелание физической близости? Нет. Протянула дочка, видимо, забеспокоившись от резкого тона нашего разговора. «Спи, моя сладкая». Протянув руку, поглазила я её по щёчке. Я ужасно волновалась о ней. Мне было нелегко решиться на эту поездку, но наш педиатр уверил меня, что Вася будет только на пользу сменить климат. «Прости, Мусь, не знаю, почему психанул. Эти перепады настроения меня убивают». Видимо, осмыслив свой тон и слова, извинился Глеб. Врач предупреждала о подобных взрывах, так что я уже научилась реагировать на них спокойно. Всё в порядке. Я понимаю, как нелегко забыть часть своей жизни и чувствовать себя дезориентированным. Но я просто беспокоюсь. Я знаю и ценю это. Просто мне надоело, что все относятся ко мне как к какому-то имбецилу, вздохнул он. Надо же, заснула. Нежно взглянул он на Василису. Я постараюсь больше так не относиться. усмехнулась я, почему-то позабавленная его словами. Зачем ты меня звал? попыталась я сменить тему. Я, папа, я хочу в туалет, прервал его Богдан, которого мы не заметили. Сиди, я схожу, кивнула я, заметив, как Глеб, сидящий со спящей дочкой на руках, замялся. Спасибо, шипнул он, кивнув. На ну что? Тебе нравится полёт? спросила я, когда мы дошли до туалета, помогая ему с ремнём. «Ага, облака похожи на сахарную вату. Я люблю летать. Только тот самолёт, на котором мы летали с бабушкой, был не таким, и в нём были другие люди». С восторгом делился ребёнок своими впечатлениями. «Асма...» Обругав себя, я тут же заткнулась, поняв, что собираюсь спросить. За то немалое время, что я провела с Богданом, он ни словом не обмолвился о своей матери, что было странно. Ведь не мог же он не знать её. Ведь если Глеб всё ещё женат на ней, значит, она жива. Так? Но почему-то ребёнок говорил только о бабушке. Кстати о последней. Елена Эдуардовна с трудом отпустила с нами внука. Они с Глебом долго спорили, и она даже пригрозила мне в очередной раз тюрьмой, если с её мальчиком что-то случится. Я с трудом сдержалась от резкого ответа, благоразумно промолчав. Пусть только Глеб оправится. И тогда я точно потребую ответов на свои вопросы. Ничего себе, выдохнула я, стоило нам сойти на берег. После прилёта на пришлось ехать на машине до порта, а оттуда добираться на гидросамолёте до самого острова, арендованного Османом. Никогда не думала, что снова попаду в жизнь, где люди арендуют острова. Да уж, даже я такого не ожидала. На фотографиях это выглядело не так масштабно, согласилась Ксюша, оглядываясь вокруг. Было ощущение, что мы попали в другой мир. Я была полностью с ней согласна. Остров, как и наш огромный дом, впечатляли. И было так странно после холодной московской зимы оказаться в такой удушающей жаре острова. Восхищаясь окружающей красотой природы, мы неспешно побрели к дому, находящемуся на возвышенности. Дети бегали вокруг, радуясь песку и зелени, а мужчины вместе с персоналом помогали с нашими многочисленными вещами. Эх, подала голос Вася, который я несла на руках. Малышке понравилась жара, проворковала Ксюша. Можно мне её? осторожно спросила она. Я не раз заметила за наш полёт, с какой тоской она смотрела на мою дочь и просто не смогла ей отказать. Буду только рада. Она довольно тяжёлая. Улыбнулась я, аккуратно передавая ей дочку. «Я так скучаю по этому», — поделилась она, трепетно прижимая к себе Васю и прижимая щекой к её макушке. «Они такие сладкие в этом возрасте!» «А я наоборот, хочу, чтобы оно выросло и окрепло. Может, тогда моя паранойя пройдёт?» — вздохнула я, пытаясь отвлечь подругу от грустных мыслей. Я прекрасно знала, как она надеется на очередное чудо, которое никак не случалось. «О, она не пройдёт, а только усилится. Уж поверь мне, я-то знаю. Сначала она начнёт ходить и лазить везде, куда не надо, а потом бегать от тебя». «Хи-хи-хи-хи», — звизгнула Вася, словно в согласии. «Вот видишь, уже соглашается. Так что берегись, Маря, замучаешься ты ещё с этой принцессой». «Пойдём купаться?» — спросил Глеб, заглядывая в ванную. «Глеб!» — возмутилась я, хватая полотенце и прикрываясь. Тебе стучаться не учили? А тебя не учили закрываться? Приподнял он нахально бровь и не думай выходить. Да и что я там не видел? Охмыльнулся он, делая шаг в мою сторону. Очень смешно, выходи, потребовала я. Я только что приняла душ, решив освежиться, и как раз пыталась натянуть купальник, когда этот нахал так беспардонно вошёл. И ещё чего? Раз уж я тут, не упущу возможность намазать тебя солнцезащитным кремом. Подходя ко мне вплотную и разворачивая к себе спиной, прошептал он. «Глеб!» — попыталась я возразить. «Тш-ш-ш! Ты же не хочешь обгореть?» — шепнул он мне на ухо, наклоняясь. Замерев, я стала ждать его дальнейших действий, ненавидя себя за слабость. Но и не в силах устоять перед его близостью. Мужчина же, дотянувшись до полки, взял с неё солнцезащитный крем и, открыв тюбик, выдавил себе на ладонь щедро порца. Разве мы не собирались отдохнуть с дороги? Пытаясь отвлечься от его рук и пальцев, прошедшихся по моей оголённой спине, прихрипела я. Собирались. Но я подумала, что отдохнуть мы ещё успеем. Перекусим и окунёмся, пока солнце не так печёт, объяснил он, переходя на мои плечи и спускаясь по рукам аж до самых запястий. Только спину начала возражать я. Чувствуя, как слабеет от его приятных поглаживаний, втирающих крем. Почему ты такая напряжённая? Это же просто крем. Прекрасно осознавая, как действует на меня, прошептал он, вновь наклоняясь ко мне. "Ды, пожалуйста", взмолилась я, не имея сил к сопротивлению. В глубине души я не хотела, чтобы он отступал. Мне хотелось, чтобы он сломил моё сопротивление. Пожалуйста, что? Спросил он, всё так же продолжая свою пытку. Прекрати меня дразнить, повела я плечами. Ничего не могу с собой поделать, ты. Ребята, вы идёте? Неожиданно раздался голос ксюши, заставив нас отскочить друг от друга. Стол накрыт. Сейчас, ксюш! словно очнувшись, крикнула я, разворачиваясь и начиная толкать Глеба в сторону выхода из ванной. Это же надо было так разомлеть. Чёрт этот искуситель совсем мозгов меня лишил. Ну иди же, Глеб. Мне нужно одеться, продолжала подталкивать я упирающегося мужчину. Хорошо, но мы не закончили, обещающе прошептал он, разворачиваясь и наконец оставляя меня одну. Кажется, я всё же переоценила свои возможности, соглашаясь на эту авантюру. Тише, моя хорошая, тише, укачивала я ревущую ночь. На вторую неделю нашего пребывания на острове у малышки начал рязаться зубик. И она уже полночи не могла успокоиться и заснуть. Мазь, которой я мазала ей десну, срабатывала совсем ненадолго. Да и её мне, в который раз потребовал Глеб. Но если раньше тон его был просящим, сейчас в нём звучала бескомпромиссная настойчивость. Цажко вздохнув, я послушно передала ему рыдающую Васю, чувствуя, как отваливаются мои руки. Всё хорошо. Прижал он её к себе, наклоняясь и целуя в лоб. Мы сегодня конкретно подцапались с Глебом, и мне было неуютно находиться рядом после этого. В пылу злости я чуть было не сказала ему правду о наших отношениях, но в последний момент всё же нашла в себе силы сдержаться. Его настойчивость и моя собственная слабость перед ним привели к взрыву, после которого он ушёл спать в другую комнату. Но плач дочери привёл его обратно в спальню. Хорошо, что детская комната и комната Османа с Ксюшей находились в другой части дома, и плач Васи их не побеспокоил. Глеб раскачивал дочку, крепко прижимая к себе, от чего она ненадолго замолчала, лишь время от времени жалобно хныкая. Ещё и температура поднялась, из-за чего она была более беспокойна, чем обычно. Пойду, принесу бутылочку, прошептала я в надежде, что она хоть немного поест и успокоится. Глеб лишь кивнул, продолжая укачивать ее. Я прекрасно понимала его состояние. Он был обижен и зол. Не понимал моего отношения и сходил от этого с ума. Но он все так же молчал о своей жене. «Расскажи мне все сам». Я, возможно, смогла бы дать ему шанс. Но его молчание снова возвращало нас в исходную точку. Ничего не изменилось. Ни Глеб, ни его отношения ко мне. Потеря памяти не сделала из него другого человека. Да, он хорошо относился к дочери, был обходителен и нежен со мной, но когда я оставалась одна, без его пагубного влияния, мой здравый смысл возвращался в полной мере, и я начинала корить себя за слабоволие. Мне нужно было набраться храбрости и принять решение. Объективно говоря, Глеб был в порядке. Его рана зажила, и общее состояние было стабильным. Так что я могла бы в запасение рассказать ему всё о его потере памяти и о наших отношениях, рассказать о шантаже его бабушки и расставив все точки над и, потребовать свободы от него и его сумасшедшей бабули. Это было бы правильно, но всегда было это чёртово но, которое из раза в раз останавливало меня. Нужно было просто смириться с тем, что я слабая и безвольная женщина. Держи Протянула я Глебу бутылочку, вернувшись в спальню. Глеб, забрав ее, осторожно приложил к губам дочки. Малышка жалобно всхлипнула, но бутылочку взяла, принявшись вяло высасывать смесь. «Молодец», — прошептал нежно Глеб, в очередной раз удивляя меня своей заботой. Я все время думала о том, почему до потери памяти он не был таким с Васей. Кажется, задремала. «Давай положим ее на кровать». «Стрепенулась я. Боюсь, она забеспокоится». Сомнением протянул он. «Ты ложись, а я посижу. Только положи мне подушки у изголовья». Попросил он, всё ещё ведя себя отстранённо. «Хорошо». Взяв пару подушек, скинутых перед сном, я сложила их так, чтобы ему было удобнее, и легла, наблюдая за тем, как он с дочкой на руках устраивается рядом. О том, чтобы заснуть, и речи не шло. Но лечь мне было необходимо. Спина ужасно ныла. Ведь дочка за время пребывания на острове прилично набрала и весила немало, а я проходилась с ней на руках по несколько часов, пытаясь успокоить. Неужели так будет каждый раз, когда будет резаться зубик? Неожиданно подал голос Глеб, вырывая меня из своих мыслей. Не знаю. В первый раз было значительно легче. Возможно, это станет исключением? Кто знает? вздохнула я. переворачиваясь на спину, но всё так же наблюдая за ним с дочкой. Они представляли собой просто завораживающую картину. Я не люблю ссориться с тобой, после недолгого молчания прошептал Глеб, встречаясь со мной взглядом напряжённых глаз. Я промолчала, тяжело вздохнув и прикрыв глаза. У меня не было для него слов. Эта поездка так напоминающую картинку идеальной жизни, идеальной семьи, Запутала всё ещё больше. Я думала, она поможет мне окончательно принять решение, что вдали от давления его бабки всё изменится, но ничего не менялось. Я всё так же злилась и хотела его. Хотела себе, без жены, к которой он был всё ещё привязан, и о которой я всё ещё ничего не знала, а спросить была не в состоянии, боясь услышать то, к чему была не готова. Ты за что-то злишься на меня, на мне говоришь? Словно прочтёт мои мысли, вновь заговорил Глеб. Сейчас не лучшее время обсуждать это. Вася может проснуться от звуков наших голосов. Давай насладимся последними днями отдыха и отложим серьёзные разговоры до прилёта домой. Дай нам просто насладиться отдыхом, Глеб, взмолилась я. Хорошо, Маруся. Но по приезду мы выложим все карты на стол. Я устал от этих недоговорённостей. Как и я, Глеб, Едва слышно прошептала я в ответ, прикрывая глаза и делая вид, что сплю. Правда, впоследствии сама не заметила, как и впрямь уплыла в мир снов. Проснувшись как от толчка, я подскочила на месте и с удивлением обнаружила, что уже утро, а дочь спит, так и не проснувшись больше. По крайней мере, я не слышала, чтобы она плакала. Ещё изпала сверху наглебе, обняв его своими пухлыми ручками. Я подползла ближе, И приподнявшись на локте, как зачарованная, стала наблюдать за этой умимительной картиной, которая воплотила мои самые желанные мечты Глеб с нашей дочерью. Не удержавшись, я провела кончиками пальцев по его щеке, думая о том, как можно так сильно кого-то любить и ненавидеть. После рождения дочери я направила всю свою любовь к Глебу на дочь и искренне считала, что переборола чувства к этому мужчине. Но какой же глупой я была. Жаль, что придётся всю жизнь расплачиваться за эту глупость и любовь не к тому мужчине. «Доброе утро», — прервал мои размышления сонный и хриплый сосноголос. Я хотел бы просыпаться так каждый день. Хватая мои пальчики, застывшие на его колючем из-за пробившейся щетины подбородки и поднося их губам, прошептал он. «И ведь не врёт, скотина!» Нельзя так врать. Нельзя смотреть таким взглядом, ничего не чувствуя. Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула, напомнив себе, что нельзя бить его в то время, как дочь лежит у него на груди. Хотя в голове то и дело проигрывался сценарий, по которому я, как следует, даю ему оплюху, требую ответов на свои вопросы. Она так и проспала, на тебе не просыпаясь? Пытаюсь изгнать из головы ненужные кадры мордобоя, спросила я. «Сам удивлён, но да», — улыбнулся он, приглаживая взъерошенные волосики дочери. «Правда, когда я захотела сменить позу, она немного повозмущалась, но, улёгшись на меня сверху, успокоилась и продолжила спать». Усмехнулся он, видимо, позабавленный этим ночным эпизодом. «Давай переложим её в постель. У тебя наверняка всё затекло», — предложила я, сосредотачиваясь на дочери. «А если проснётся?» — с опаской спросил Глеб. «Вообще-то уже пора», – взглянув на часы и с удивлением обнаружив, что почти двенадцать дня, – ответила я. «Хотя, учитывая, что мы все полночи не спали...» «Я ужасно голодный. Теперь понятно, почему», – усмехнулся Глеб, проследив за моим взглядом на часы. «А я быстро сбегаю в ванную и спущусь на разведку», – вставая с кровати и стягивая распущенные волосы в хвост, сказала я. «А ты клади её на кровать». «Если проснётся, будем кормить. Ей тоже давно пора есть». Освежившись и натянув свободную тунику длиной до середины бедра, я прошлась по светлым длинным прядям расчёской и вновь стянула их высокий хвост на макушке. Мысль подстричься в очередной раз пришла мне в голову, но я быстро отогнала её, зная наверняка, что потом пожалею об этом. Волосы были моей гордостью, и какие бы хлопоты они мне не доставляли, Я их любила. И Глеб любил. «Мусь, ты скоро? Вася проснулась и хочет есть!» Раздался стук в дверь ванной, прервав очередные мои размышления. Что-то много стало их в последнее время, и все каким-то образом шли не в нужную мне сторону. «Иду!» — откликнулась я, радуясь, что дочь не плачет, а значит, зубик уже не болит. В последний раз оценив свой внешний вид в зеркале, я открыла дверь. за которой стоял Глеб с малышкой на руках, и забрала её у него. «Привет, моя хорошая!» — проворковала я, тут же прижимая к себе сладкую после сна дочурку. «Соскучилась по маме?» «Э-э-э-э!» Тут же довольно залепетала дочка, ластясь ко мне. «Пойдём покормим тебя, моя радость!» — приговаривала я, беря бутылочку с прикроватной тумбы, куда Глеб положил её ночью, и направляясь на кухню. В доме стояла полная тишина, Из чего я сделала выводы о том, что все отправились на пляж? Не дожидаясь нашего пробуждения. На кухне было чисто, и только вымытая посуда давала понять, что Ксюша позаботилась о завтраке, который мы благополучно проспали. Готовили мы сами, так как отказались от услуг повара. У нас была приходящая горничная и няня, которая присматривала за детьми, давая нам отдохнуть и поплавать врослой компании. Всё же сложно насладиться купанием, Когда нужно присматривать за тремя срванцами и маленькой куколкой. Для моей малышки каша, а для мамы с папой омлет, приговаривала я, кладя дочку в переносную люльку и давая ей бутылочку. Я вообще много разговаривала с дочерью, вычитав, что таким образом дети могут быстрее начать говорить. Не знаю, правда это или нет, но я любила говорить с ней, ожидая однажды услышать в ответ осмысленное слово. Конец диверти главы